Глава 34. Покупка квартиры. Денис, благодаря своей чрезвычайной общительности, с легкостью обзаводился друзьями и приятелями. Оксане очень нравились люди, живущие на Сахалине, нравилось их морское братство. Можно было посреди ночи позвонить любому, и он тут же бежал на выручку. У них в квартире постоянно кто-нибудь жил из его друзей-штурманов. Один с рейса приходил, второй в рейс уходил, кто-то приезжал, кто-то уезжал. Где же еще можно было перекантоваться, как не у Дениса с Оксаной? В третьей комнате поселился Костик. Он не хотел на один месяц, что оставался до следующего рейса, уезжать на свою родину. К нему приходила его девушка. Девушка уже была беременная, животик у нее сильно округлился. Все, особенно ее родители, ждали, когда же Костик сделает ей предложение. Люди, попав на остров, оказывались вдали от привычного окружения, и хорошие люди старались больше общаться между собой, держаться вместе. А в море тем более каждый человек как на ладони, и все доверяли друг другу. Был, конечно, и сброд со всех концов бывшего союза, но точно не между интеллигентными штурманами. Однажды, поздним вечером, Оксана была одна и ждала на ужин Костю, ушедшего общаться с родителями своей девушки. Она нашла сегодня старый рецепт засолки, с... засолки сала исходила на рынок, купила увесистый кусочек. Разогрела на сковородке оставшуюся с утра картошечку. Картошку съест Костя, а сала как раз приготовится к приходу Дениса из рейса. Через три дня. Раздался звонок. Оксана открыла дверь. На пороге стоял Сергей, все такой же красивый и огромный, как медведь из леса. «Не ждала?» «Тебя отпустили?» — спросила она. А ты не рада? У нее затряслись ноги. Конечно, Вадим ему уже давно рассказал, что она живет не одна. Рассказал он, конечно же, и то, что она вышла замуж. Она со страхом ждала, что скажет Сергей, и чувствовала себя и чувствовала себя так, как будто предала сама сама того, не желая, самого дорогого и близкого для нее человека. Чай будешь? заплетающимся языком спросила она. Буду. «Говорят, ты замуж вышла, моя дорогая?» «Да, вышла», — дрожащим голосом ответила она. «Серёж, я честно не знаю, как тебе объяснить». «А что тут объяснять? И так все понятно. Значит, ты по дороге в ЗАГС ко мне заскочила, оставила записку «Я буду ждать тебя вечно» и побежала подавать заявление?» «Прости», — шепотом прошептала она. «Если можешь». Совсем неожиданно для нее прозвучали его слова: Да в чем ты виновата? Мне не за что тебя прощать. Он взял ее за подбородок и внимательно посмотрел в ее глаза. Я тебе уже говорил, моя дорогая. Дальше каждое слово он повторил, как и тогда твердо, раздельно и четко: Ты никогда не можешь быть ни в чем виновата. У нее потекли слезы. Лучше бы ударил, альтруист чертов. Она бы поняла, если бы он психанул, если бы дал ей пощечину, возмутился бы в конце концов. Она не оценила его благородство. Оксана налила чай и тихо спросила, «Останешься?» «Нет, моя дорогая, я пойду. Мы еще увидимся. Будь счастлива». Больше он не сказал ни слова. Когда за ним закрылась дверь, ее долго трясло. Она нашла у Дениса пачку сигарет, припасенную для друзей, и закурила. Она курила сигарету за сигаретой и чувствовала себя самой большой предательницей в мире. Может быть, ей предстоит расплачиваться за то, что она его предала всю дальнейшую жизнь. Никто не знает, каким будущим обернутся наши прошлые поступки. Может быть, именно сейчас закрылась та волшебная дверь, за которой ожидало оно — счастье. Но жизни было наплевать на ее мысли и чувства, она шла своим чередом. И жизнь, кажется, налаживалась, и налаживалась хорошо. Муж предложил. «Оксан, давай купим квартиру». «Да зачем нам квартира на Сахалине? Мы что, всю жизнь тут, возле Холодного моря, будем жить? А когда дети родятся? Им же нужно ходить в хорошую школу, жить в нормальном благоустроенном городе, чтобы и парк был, и развлечения. Образование нужно будет хорошее детям дать». «Давай будем решать проблемы по мере их поступления» предложил Денис. «Вот в этом ты весь, никогда не думаешь о будущем. Лично я люблю планировать на многие годы вперед. Оксана не хотела соглашаться. «Конечно, здесь хорошо, люди хорошие, друзья настоящие. Но жить постоянно хотелось бы в более цивилизованном месте, красиво одеваться, ходить в туфлях на высоких каблуках». Конечно, Оксана и здесь хорошо одевалась. Прошлый рейс у Дениса был в морскую столицу Кореи пусан Он привез ей оттуда красивый красный пуховик и кучу модной одежды и обуви. Но куда здесь ходить? Ходить нашлось куда. По поводу квартиры Оксана решила посоветоваться с мадам Грицацуевой. Тем более, что их с Денисом пригласили на свадьбу.